Глава 24. Мы стояли на главной арене, которая была воистину огромной и что примечательно открытой. Небо завораживало своей ясной голубизной. Я таких мест еще не встречала, хотя во время обучения побывала на разных полигонах. Это вместило в себя абсолютно всех. И гостей, и старших студентов, сидящих на трибуне, и поступающих на первую ступень обучения нулевиков от трех академий. И это при том, что мы группировались у входа. Отсюда середина арены едва проглядывалась, а мы все влезли. Самое интересное, что члены совета находились не за манежем, огражденным металлической сеткой от трибун, а как и мы на арене, но на почтительном расстоянии от нулевиков. Перед лордами мерцал силовой щит, который никому не позволил бы к ним приблизиться. Как сообщил Рокфей, арена использовалась для официальных игр во флаербол. И там, где сейчас устроился совет почти в полном составе, обычно сидели судьи матча. Вопреки просьбам оставить Брорхов за пределами арены, я стояла с ними в окружении темных. Ни за какие ковришки не расстанусь с жутиком и жгутиком. Нашли дуру. Хотя перед тем, как пройти сюда, мне намекнули, что я должна быть от всех в сторонке. Типа уникальная и ни на кого не похожая. Ха-ха, три раза. Мы ждали начала распределения, но прежде были огорошены новостью о гибели талантливого архмастера, лорда Лейнарда Айтартея Тандарака. Причем архмастера за одним числом дали, Лейн так и не завершил учебу на последней ступени. Об этом лично и во всеуслышании объявил представитель совета. Естественно, сам глава рода Скарлер. Какую речь толкнул этот жулик? Аж заслушались все. Только ни слово о том, что он был инициатором того задания, Как и всех остальных, на которых Лейн вымотался как последняя скотина. Никто не обратил внимания на то, что от родов стихийников было катастрофически мало гостей. Как мы и думали, на их землях тоже будут вторжения слияний гадких душ, но с ними успешно справятся. К ним готовы. Сволочи. Пока лорд Харсай распинался перед всеми, я жадно пожирала глазами его фигуру. Где этот артефакт? Как он выглядит? К однозначному ответу не пришла и могла быть любая побрякушка на теле мужчины. Но вот минута почтения, как тут называли минуту молчания, закончилась, и все приготовились внимать ректорам академии. Все трое были здесь, стояли рядом с советом. Лорд Орван выглядел очень плохо. Потерянный, уставший, нервный. И вместе с тем в его взгляде сквозила решимость. «Шарлай», — шепнула, — «ты успел?» «Все сделал». Тихо ответил он, а ломея сжало мою руку, желая поддержать. От нее не укрылся мой облегченный вздох, и тому была причина. Встреча с убитой горем леди Руданой вышла некрасивой. Женщина кинулась в мои объятия и сообщила страшную новость, а мне пришлось сделать вид, что я просто сожалею, но фактически меня это совершенно не трогает. И отстраниться, напомнив, что мы не одни, это неправильно трогать чужих людей. Кажется, обидеть леди сильнее было невозможно. Но я. Как и ее муж руководствовалась своими соображениями. Он ведь на полигоне Академии тоже отчитал меня специально, чтобы я обиделась, чтобы отстранилась. Уже позже я поняла, что он подал хорошую идею и следовала ей. А уж мои вроде как влюбленные взгляды на Лексара Леди Рудану и вовсе добили. Что уж говорить о Леди Виоли, которая ее сопровождала. А как кривился Адарлейн. да Я своим поведением разбила сразу два сердца, но все же надеялась, что позже получу прощение». «Он поверил и сделает, как мы просили?» — уточнила у брата. Он поклялся. Коротко ответил тот, а его шепот был заглушен объявлением лорда Арвана. «Первое поступающее — леди Марина Айрана Альвитар. Выбранный факультет — лекарское дело. Отклонено!» Фыркнув, вышла вперед. «Не имеют права, о чем хорошо знают». «Рекомендация. Боевой факультет». «Надо же, только один». «Отказываюсь», — громко ответила. «Может, вы еще и команду себе сами выбрали?» Ехидно отозвался ректор Светлой Академии. «Хоть тресни они его имени, ни имени ректора стихийников, я не запомнил хоть они и представлялись». «Выбрала». Нисколько не смутилась от его тона. «На что имею право? Ребята, выходите!» Родные только этого и ждали. Вполне предсказуемо, что нас оказалось меньше того количества, которым обычно укомплектовывают команду, и ни одного стихийника среди нас не было. Зато я была два в одном. Рядом заволновались брорхи. У меня сердце сжалось, значит, начались нападения. Аркфей ренартан Тан Альвитар, выбранный факультет, боевой одобрено. Между тем начал перечислять вышедших ко мне лорд Тандарак. Гекхар Бакрай Тан Альвитар. Выбранный факультет артефакторики. Отказано. Рекомендация факультет лекарского дела или факультет алхимии зельеварения. Я хмыкнула. Кто бы сомневался, что гений Гекхара захотят засунуть в алхимию. А на арене стояла мертвая тишина. Все жадно прислушивались к словам ректора. «Шалрай Рикхар Тан Альвитар. Выбранный факультет заклинательских искусств. Отказано. Рекомендация факультет права и дела производства или факультет магического ремесла?» Жгутик зарычал. Его рык подхватил и жутик, пришлось успокаивать поглаживанием. Сомнений нет, лорд Харсай приступил к задуманному. «Иламея Ритани Тер Аркхарай. Выбранный факультет боевой. Отказано. «Рекомендация. Факультет магических существ». Ломея крепче сжала кулаки. Сам лорд Арван при зачитывании рекомендаций выглядел удивленным. Кажется, и для него они стали сюрпризом. Впрочем, исходя из потенциала иных поступающих, решает не только он, а еще две другие академии. «Как видите, леди Альвитар», — заявил ректор Светлых, «эти студенты вам не подходят, а вам с вашим потенциалом не место на лекарском факультете». А из тех, кого вы хотите видеть в своей команде, вам разве что лорд Аркфей и лорд Гекхар подходят. — Согласен с вами, — громко сообщил ректор стихийников. — Среди поступающих в этом году есть более одаренные студенты. — Да что вы говорите? — Фьорх! воскликнул Жутик и оскалился, его щупальцы угрожающе вздыбились. На трибунах вскрикивали люди, кто-то отчаянно завопил, что дома стряслась беда. «Дайте пройти», — рыкнул кто-то самый нервный. «Я должен спешить. В поместье опасность. И мне тоже». Начавшуюся давку никто не спешил останавливать, как и панику гасить в зародыше, хотя этого можно было избежать одним приказом совета. Те же сидели и наблюдали, точнее, часть из них, потому что некоторые советники были белее полотна и хватались то за сердце, то за свои артефакты и что-то яростно шипели сквозь зубы. Совершенно расслабленным казался только лорд Скарлер. «Полагаю, свалить ни у кого не получается». Он постарался. И тут завыла сирена. Когда-то подобное звучало в Академии Хилд. Вторжение слияний гадких душ в Академгородок и в Академии началось. Странно, что арены пока не коснулось. «Фьорх!» — яростно отозвался Жутик. «Беру свои слова обратно». На трибунах тут и там вспыхивали порталы, из которых появлялись слияния. Да в каком количестве? Интересно, как собирался оправдываться лорд Скарлер, учитывая точную направленность и огромную брешь в защите Академии? На кого хотел спихнуть вину? «Риша, в сторону!» — крикнул Аркфей. Но среагировал позже моих брорхов. А я тоже хороша, пока рассматривала трибуны, пропустила момент, когда вспыхнуло около меня и появилось слияние, и не одно... Всем сейчас было весело. Металлическое ограждение было снесено, звуки борьбы оглушали, казалось, небо и земля поменялись местами. «Жутик, бегом к лорду Арвану! приказала. «Защищай его!» Опоздала. Лорда Орвана окружили слияния, а рядом с ним, словно из-под земли, возник лорд Скарлер. Прямо за его спиной. Удара не миновать. Сомневаюсь, что его заметил кто-то еще, кроме меня. Я завопила и призвала магию, и снова ни черта не успела. Ректора собой закрыла Дарлейн. Уж не знаю, как он там оказался, но удар принял на себя и кулем упал на землю. Алая кровь обрызгала одежду и лицо стихийника. Это же какой силы был удар, раз оставил внешние повреждения, еще и открытые. Дарик! Страшно закричала леди Рудана. «Нет!» Вот только шанса прорваться к нему у нее не было. Их слои облепили со всех сторон. Я выругалась. Точно ли ректор сделал то, что я просила? И если да, то почему до сих пор не открылись наши порталы?» Едва мелькнула эта мысль, как они появились. «Мои родненькие, мои замечательные брорхи, те, что стали ждать своего часа в папином поместье и с кристаллами маниара!» «Гикхар!» — крикнула брату. «Действуй!» «Кристаллы — его забота!» Мгновение на арене возник Василиск. Огромный и прекрасный, и уволок большую часть кристаллов. Брат раздаст их нуждающимся в подпитке хранителям, За ним ужом заскользил фантик. Брорхи прибывали, порталы вспыхивали по всей арене, и я знала наверняка на территории Академии Хилд, в той части, где стоят учебные корпуса, общежития, административное здание со столовой и лекционными залами. «Дрянь!» — на меня спикировал лорд Тан Карлер. Я едва успела увернуться, не то что подумать, откуда он взялся, и как умудрился подобраться ко мне так близко. Мало того, раскидать всех, кто кинулся, закрыть меня собой. Ламея, сломанной куклой, улетела куда вглубь арены. Аркфей почти в тот же миг отправился следом, а моему славному жутику отрубила щупальца. Я не ожидала, что бешеная атака лорда Харсая сломит и мою защиту и сопротивление. Переход Феникса вышел почти спонтанно, мозг не думал, а тело делало. Только сноровки опыта мне не хватило, и я пропустила град ударов. В голове зашумело, крыло повисло плетью, а сама я начала стремительно падать. Вот так повоевала. Одно радовало, Брорхи активно поглощали энергию. Некоторые успели лопнуть от огромного количества, кто-то размножится. Жутик вовсю поглощал кристаллы Маниара. «Хороший мой, сейчас пойдет мстить». Я ждала удара от встречи с землей, но его не последовало. Все вокруг вдруг заволокло непроглядным черным туманом, а сама я оказалась в крепких объятиях, потом и вовсе вернула свою форму, правда, пострадавшая рука так и осталась висеть. «Ты обещала не лезть на рожон?» укоризненно прошептал Лейнард, медленно опускаясь на землю. «Если ты погибнешь, кто будет отдавать брачный долг?» «Ну, кто должен, то ты будет». Я зарделась, как мака в цвет. И от того, что к любимому память вернулась, и от того, что он успел меня спасти. Его магия нежным дыханием прошлась по мне, подлечивая ушибы, синяки и мою конечность, которая горела огнем. Женя прекратилась, но управлять рукой я не могла. Сломана, как пить дать. Однако и этот момент не ускользнул от Лейна. Своей магией он зафиксировал ее, чтобы не мешалась, пока меня не смогут подлечить. Впрочем, мог этого и не делать. «Не вмешивайся, душа моя, пожалуйста!» Попросил Лейн, быстро поцеловал и отстранился. А на его месте возник Ашта, который тут же ухватился за мою руку. «Пригляди за пострадавшими, хорошо?» «Обещаю!» То этом ответили мы с Аштой. «Я так и не поняла, к кому муж обращался». «Ты!» — проревел наш противник, явно не веря тому, что видел. Туман рассеялся, открывая всем удивительное зрелище — моего живого мужа. Он медленно взлетал, но не в виде феникса, а помогая себе черным и светлым крылом. «Да! Мой мужик! Никому не отдам!» Пока я любовалась, ко мне успела подбежать чуть хромающая ламея. За ней по пятам следовал Аркфей. Они закрыли меня с собой, на что Ашта пробурчал, что смысла уже нет. «Скоро все закончится». «Леди Альвитар, не дергайтесь, иначе я неправильно сращу кость». Мой новый брат был прав. На арене битва почти подошла к концу. Уж какой огромной не была площадка, а вместить такое количество брорхов было сложновато. Видимо, желая добить впечатлительных врагов, Лейн собрал магию и в один момент пробил ядра десятка дезактивированных слияний гадких душ. Надо ли говорить, как все были поражены?» Не только его крыльями, но и тем, как легко он выдрал ядра, а затем демонстративно провел очищение. Лейн! Живой! Дикий крик Леди Руданы напугал меня до дрожи. Я дернулась и снова получила предупреждение от Ашты. Я только удивлялась, почему медлец Карлера не нападает. Вот он, виновник происходящего! пророкотал лорд Харсай. Это он отравил слияние гадких душ. Темные желают захватить власть! Может, кто-нибудь ему бы и поверил, если бы не расклад сил. Во-первых, именно стихийников оказалось меньшинство. Во-вторых, все помнили, что вспышки порталов, из которых появились слияния гадких душ, имели яркий светлый окрас, в то время как брорхи появились из темных порталов, и именно брорхи помогли уничтожить слияние, так что... Твоя игра закончена. Меж тем совершенно спокойно произнес Лейнард, мимоходом отразив атаку ректора Светлой Академии, и накрыв огромным щитом всех остальных, желая оградить от силы лорда Скарлера. «Отдай артефакт!» Кстати, Светлый зря атаковал, потому что тут же получил на орехи от лорда Орвана да так, что стек на землю полутрупом. слияние в академ Академгородке уничтожены!» Неожиданно раздался громкий голос Лексара. «Пострадавший есть, но их мало. Большинство мы успели перенести в безопасные места». Атаку на землях светлых и темных отразили. Меньше всего я ожидала услышать отца. Серьезно пострадавших нет. Отчитался папа и с сожалением добавил. Риша, прости, но половина брорхов погибла. Увы, это было ожидаемо. Глупо думать, что брорхи, отправленные для поглощения энергии, успеют вовремя остановиться и вместо того, чтобы лопнуть, размножиться. «Играешь здесь ты!» Между тем ответил Лейну Скарлер. Красуешься новой силой, бравируешь новыми возможностями. Защищайся, щенок! Я очищу этот мир от таких паразитов, как ты. Огненный залп на мгновение ослепил. Я зажмурилась, всерьез опасаясь ожога роговицы. Таким мощным потоком запулил Скарлер. Остановись. Женский крик разрезал пространство. Остановись, Харсай, хватит. Леола? Матушка. Голоса Скарлеров слились в унисон, а с трибун тяжело спускалась беременная женщина. Ее никто не останавливал, да и кому. Брорхи приказа нападать не получали, гадкие души висели в пространстве и уже никому не могли причинить вреда. Сторонники Скарлеров вряд ли покусились бы на жену их соратника, а наши не звери, чтобы убивать женщину, пусть и очень ценную для врага. Выглядела она, прямо скажем, паршиво. А ловатое лицо с красными пятнами, грузное тело, огромный живот. Судя по всему, роды должны вот-вот начаться. Остановись! прохрипела она. Не надо! Интересно, а раньше почему молчала? Почему потакала тщеславным амбициям мужа? Лексар оказался шустрее остальных и первым добежал до матери, коснулся ее дрожащими руками, еще бы. Столько лет считать, что его мама мертва. Я бы только заодно это прибила с Карлера. «Кто посмел?» — прорычал красный феникс и попытался метнуться к своей жене. Не вышло. Лейн преградил ему путь с плавом своей магии. «Отдай артефакты мы сохраним тебе жизнь», — произнёс любимый. На это Харсай рассмеялся диким чудовищным хохотом, от которого по телу мурашки пошли. «Вы ответите за это!» — пообещал он. Множество вспышек и хлопков оглушили то ли от отчаяния, то ли желая сделать общинный курган, лорд обратился к артефакту, призвав еще гадкие души, полчища гадких душ. Уж не знаю, где он прятал их до сего светлого момента. Некогда было разглядывать то, что происходило в небе, когда требовалось отбиваться от слияний. Впрочем, меня все равно не пустили бы в самую гущу. Братья стояли каменной стеной, образовав круг, в котором помимо меня оказались ламеи и почему-то лиарно в облике волка. «Вырви ему сердце!» — крик Лексара разнесся по всей арене. «Оно и есть артефакт!» Я недолго поражалась этому. Куда сильнее меня шокировало мужество матушки Ксара. Потому что кто, кроме нее, мог знать тонкий нюанс? Смогла бы я обречь любимого на смерть, даже учитывая, что он решил уничтожить большую часть населения, оставшуюся поработить. Все закончилось внезапно. Вот гадкие души наступают, а вот замирают в пространстве, потеряв ориентир. И навсегда отпечатывается в память образ Лейна, сжимающего в руках еще бьющееся сердце лорда Тан Скарлера.